издательство Стаса Бабицкого представляет Анюту Соколову Родери. Читает Анастасия Стребко. С любовью и уважением Леди Агата. Вы ни за что не угадаете, кого корона назначила заместителем Лаверса. Едва завидев меня, гневно заявляет Вейта: "Я не отвечаю. Во-первых, мне это глубоко безразлично, а во-вторых, в данную минуту меня занимают более насущные проблемы. Например, как раскрыть дело о неизвестном бродяге, напившемся и замёршем на улице этой ночью. А для этого придётся ползать по сугробам в поисках следов, опрашивать жителей грошового квартала, И брать показания у завсегдата в кабачка Весёлый некромант, на заднем дворе которого и обнаружили ранним утром окоченевшее тело. Олли не унимается удивиться. Вам не обидно, что какой-то столичный хмырь занял ваше место? Наверное, когда Всевышний творил людей, он увлёкся и распределил свои милости неровномерно. Иначе, чем объяснить, что одному из нас недостаёт внешней привлекательности, другим таланта, третьим ума. Вейта Саумер потрясающе красиво, так что с последним ей увы не повезло. В службе она работает неделю, а простые вещи запомнить не в состоянии. Второе предупреждение. Меланхолично бросаю в сторону красотки. Алиейра Трапливо поправляет себя девушка. Госпожа Родери. Не меняю интонации я. Месяц. Всего один месяц. И я не увижу ни этих людей, ни остылевшего кабинета. Забуду о службе правопорядка Брэгварда, как о страшном сне. Какая мне разница, кто будет пытаться командовать мной? Эти 4 недели Госпожа Родери вмешивается в разговор Эрмен, немолодой, степенный, каренастый разоскник. Там бригада труп доставила, тот самый из грошового, из мертвецкой он вас дожидается. Спасибо, господин Наригер. Небрежно швыряю перчатки поверх бумаг, успевших скопиться за ночь на моём столе. Туда же летит форменная куртка. Первые дни мои подчинённые услужливо пытались убирать за мной разбрасываемые везде вещи. Затем выучили, что раздражать мага себе дороже. Забавно, правда? Я, Алиера Родери, дипломированный маг высшей категории, из тех, кто никогда никоим образом ни за какие деньги не прозебают в гнусных служибешках захолустного города Брегвард. Моё персональное наказание Задерзость. Молчун всех в 10 созывает, подаёт голос второй раз из книг. Шелман Глевус. Совсем юный мальчик, только что после училища. Но парень неплохой, боевой и мозговитый. Забирается нам начальника нового представить. Сухо кивая, прикидывая, насколько растянется поток красноречия главы службы. Хотелось бы разобраться с невезучим покойным пьяницей. До того, как закончится недолгий зимний день. Ненавижу ездить в Родерворд по темноте. Горты не любят ночь. Госпожа Саумер, господин Наригер, прошу вас за мной. Надеюсь, мы успеем осмотреть тело. Господин Глевус, займитесь оформлением бумаг. Покойник ждет меня, отвратительно грязный и дурно пахнущий. Давно не мытые волосы на голове. слиплись в отдельные сальные пряди. А дутловатое лицо поражает нездоровым землистым оттенком и отеками под глазами. Привычно касаюсь ауры и вздрагиваю. Передо мной коллега, маг, четвертый уровень. На всякий случай проверяю еще раз. Нет, я не ошиблась. Ауры магов с человеческими перепутать невозможно. Убогий, спившийся оборванец, Когда-то был мне подобным. Сейчас он выжжен дотла, и причину искать не приходится. Отголоски запрещённой магии чувствуются сразу. Внутри разгорается злость. Такие, как этот жалкий пьяница, и порождают все гадкие слухи, порочащие магов. И как потом не пытайся объяснить людям, насколько созидательная сила магии противится применению её во вред. переубедить не получается. На одно крохотное проклятие тратится количество энергии, которое хватило бы на 10 исцелений. Порча первого уровня, мгновенно убивающая на месте, приводит к полному выгоранию, превращая мага в обычного человека на несколько дней. Но большинству людей на это плевать. Их не смущает, что язва, скочившая на языке у соседа выкачает у маг недельный запас силы они готовы платить золотыми за порчу из глаз за резка по дурневшую соперницу сдохнувшего горта и преждевременно отправившуюся ко всевышнему тёщу какой худой причитает вэйта наверное давно ничего не ел бедняжка так ужасно замёрзнуть во сне так и хочется высказать этой сердобольной Что маг, не практикующий запретных заклинаний, может спать при любом морозе и выдержать месяц полного поста без вреда для себя. А худоба вследствие постоянного опьянения, в котором организм нормальной пищи предпочитал всё новые и новые дозы алкоголя. Притом никто умершего не неволил. Маг не горд, его не принудишь. И нищим он стал исключительно по собственной вине. Даже со слабым даром маги зарабатывают столько, что любой выпускник средней школы может прокормить себя сам. Так мы востребованы и редки. Проверяя одежду на предмет чужеродного вмешательства. Рваные обноски вызывают брезгливость. Но долг есть долг. Особое омерзение охватывает при снятии ботинок. Запах бьёт в нос, а фильтр поставить нельзя. Заклинания не только видят, но и чуют. Приворот, к примеру, пахнет клубникой и немного розами. С глаз выдаёт себя вонью тухлых яиц. Правда, от покойного так несёт вином и перегаром, что вряд ли я что-нибудь разберу в этом зловонии. Вещи забирает Армен для дальнейшего изучения. Я же приступаю к главному. снимку ауры. По ней можно опознать заклятия, творимые покойным. Если повезет, сегодня мы закроем множество мелких дел по незаконному применению магии. Выпивка стоит дорого. «Госпожа Родери», — почтительно обращается ко мне Найргер, — «обратите внимание, а белье-то у покойничка. Хоть и драное, зато шелковое. И вышивка тут по краю идет, клянусь. А ведь точно. Я руками к тряпкам не прикасаюсь, отличить же замусоленную до такого состояния ткань можно разве что на ощупь. Посветите мне, госпожа Саумер. Вейты старательно подвигает направленный пучок света. Осторожно, безливо, несмотря на все мои предыдущие разъяснения, что выделенная магия не причиняет вреда. Люди боятся магии. Именно из-за таких, как этот погибший. Все наши жёсткие кодексы не удерживают отдельных представителей от гнуси. Так что я, простите, сострадать покойному не собираюсь. Изношенные до дыр обноски действительно когда-то очень давно были качественными, расшитыми вручную вещами. Кем он был при жизни? Аура беспощадно выдаёт секреты, как бы хорошо их ни прятали. особенно сразу после смерти. На третий день она ослабевает, на девятый от неё остаётся размытый след. Некроманты способны спустя годы улавливать ауры даже у полностью разложившегося тела. Мне напрягаться не приходится. Умерший охотно делится со мной подробностями о себе. Вот только эти данные не сообчат мне ни имени, ни что он делал ночью на заднем дворе кобачка. беднейшего в Брэгварде квартала. 148 лет, половину из которых он злоупотреблял спиртным, истощённой до крайности организм. Слепокауры я фиксирую и приобщаю к материалам. «Вэл! Эр!» вырывает меня из сосредоточенности оклик Глевуса. «Госпожа Родери! Одиннадцатый час! Пора идти знакомиться с новым начальством!» Раздражённо повожу плечом. И дело не в том, что, руководя службой три года, негласно, разумеется, я нисколько не сомневалась, что так оно и останется. Досадно, когда от работы отвлекают по пустякам, коими являются старания Лаверса выслужатся перед представителем короны. Тем не менее я приглушаю свет и следую за остальными. Молчун собирает всех сотрудников в общем зале. До сегодняшнего дня я и не подозревала, Что у нас служит такое количество народу? Похоже, сюда стеклись даже проверяющие и чистильщики с улиц. Настолько помещение переполнено. Мои спутники еле втискиваются в битком набитую комнату и прижимаются к стенке. Я же спокойно направляюсь дальше. Толпа послушно расступается передо мной, пока я не оказываюсь в первом ряду. А Бекрам Лаверс, он же молчун. Он же глава службы правопорядка Брэгварда. Стоит, покачиваясь с пятки на носок, щёгольских туфель, теребя в пальцах листок с заранее заготовленной речью. Причём длина листа повергает в уныние. Надеюсь, ждёт он не меня. Во всяком случае моё появление Лаверс отмечает уважительным кивком. И я слегка склоняю голову, и тут сбоку от нас с тихим хлопком раскрывается портал. и из него шагает мужчина. Чуть выше среднего роста, рядом с толстеньким коротышкой Лаверсом, он выглядит худым и высоким. Впечатление еще больше усиливает строгий темный наряд, подчеркивающий поджарую подтянутую фигуру. Вряд ли он настроился сразу по прибытии столкнуться с подобной оравой, но нужно отдать ему должное, не теряется. Коротко кланяется присутствующим, разворачивается к молчуну. Какая тёплая встреча! И я, признаться, рассчитывал на более скромный приём. Вы представите меня, господин глава, или мне проще назваться самому? В этот миг на него нацелены сотни глаз, одни из которых мои. С любопытством рассматривают тёмно-русые, слегка вьющиеся волосы, сухое, худощавое, выливое лицо, острый нос, прямо и подбородок. Тонкие брови идеальной формы заставляют меня приглядеться внимательнее. Неужели выщипывает? Заметив мой пристальный взгляд, мужчина насмешливо приподнимает одну из них, но от комментариев воздерживается. Позвольте мне, пищит Лаверс и обращается уже ко всем. Уважаемые коллеги и друзья, в этот знаменательный день С нескрываемой радостью и большим облегчением спешу сообщить вам, что мои неоднократные просьбы направить в службу правопорядка Брэгворта достойного представителя короны наконец-то были удовлетворены. Я несказанно горд, оказанной именно нашему отделению честью, которую мы несомненно заслужили, поскольку успех трёх последних лет, по мере того, как бурный поток торжественной речи Исторгается из вдохновенного молчана. Лицо прибывшего мужчины, и так немного удлинённое, вытягивается всё сильнее. Переступив с ноги на ногу, он вдруг решительно подаётся вперёд. Простите, господин Лаверс, наверное, я всё-таки лично. Господа, моё имя Клейн Далор. Я маг второго уровня. И с сегодняшнего дня назначен к вам в Брэгворт. заместителем главы службы. А теперь прошу вас расходиться. Рабочий день в самом разгаре не стоит тратить его впустую. Обиженный до глубины души молчун, которому не дали блеснуть ораторскими талантами и отвлёчь нас от дел в течение как минимум четверти часа, поджимает губы. Друзья и коллеги, не веря своему счастью и не желая искушать судьбу, валом валят прочь. Зал стремительно пустеет. Не желая толкаться в дверях, я чуть отстаю. Э-э, госпожа, надо было бежать вместе со всеми. Недовольно оборачиваюсь и утыкаюсь в ехидную ухмылочку. Да, господин Далор, извивительно улыбаться я умею не хуже. Мы с вами уже встречались раньше? Вы смотрели столь предвзято. Ледяная усмешка трогает уголки моих губ. Неужели он решил, что хоть сколько-то заинтересовал меня? Не имела такой чести. Вас зовут Алейра Родери, к вашим услугам. В больших тёмных глазах мелькает изумление. Двойная L, вымак высшего уровня, так написано в моём дипломе. Господин Далэр, подходит ближе. Что вы делаете в этой глухомане? То же, что и вы. Работаю. Мой ответ ему не нравится. Кончик носа угрожающе дёргается. Я с безмятежным видом стою, умудряясь глядеть ему в глаза и одновременно сквозь него. Искусство, оттачиваемое годами успешных тренировок. Вы не слишком-то любезны, госпожа Алиера Родери? поправляя я. Тонкие выразительные брови ползут вверх. Что? Простите? Ко мне обращаются? Госпожа Родери. Повторяю я чуть реще, для разнообразия сфокусировав взгляд на расширившихся зрачках, почти закрывших радужку. Мой жених утверждает, что в эти моменты чувствует себя словно под прицельно наведённым заклятием. Я запомню ваше имя. Прищуривается Далор. Вот и славно. Значит, я могу идти? Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и направляюсь к двери. Злить новое начальство сверх меры безрассудно. Но и лебезить перед ним у меня причин нет. Можете, госпожа Алиейра, звучит мне вслед. Ах, так? Надменно расправляю плечи, делая вид, что не услышала. Что ж, господин Давор, первое предупреждение.